«В чем дело?» — спросил Зейн. «Этот каньон всего-навсего продолжение того, где мы были», — он указал вправо. «Похоже только, что этот на другом уровне и отделен скальным уступом». Над посмотрел в свой бинокль, следуя жесту сержанта. За зеленой стеной он смог разобрать лишь русло речушки, стекающие посередине каньона, —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 Над повернул голову с биноклем в противоположную сторону и заметил там другой водопад. Он обрушивался в каньон с нагромождения скалу дальнего края. По сути дела, долина была ограничена с трех сторон отвесными стенами и обрывом с четвертой. «Полностью изолированный клочок джунглей», — понял Над. Сержант гнул свое. «Не нравится мне все это». Единственный путь отсюда здесь, у нас под ногами. Когда женат опустил бинокль, на востоке пробился край солнечного диска, и лес залило светом, превратившимся под листвой в зеленоватое сияние. Над головами промелькнула стайка желто-голубых ара, снявшихся с гнезд возле мглистых горных уступов.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 С прикосновением света в джунглях раздались птичьи трели и переклички обезьян. У опушки запорхали бабочки, чуть ли не старелку величиной. Кто-то, мохнатый, шустрый, шмыгнул в лес. Несмотря на изоляцию, жизнь нашла способ проникнуть в эту зеленую долину. Кому же еще она служила прибежищем? «Что будем делать?» — спросила Анна. Несколько секунд все молчали. Наконец Нат произнес. «Думаю, у нас нет иного выбора, кроме как идти дальше». Костас поморщился и кивнул. «Поглядим, куда ведет эта тропа. Будьте начеку». Группа осторожно сошла по узкому склону к подножию леса. Лидером отряда оставался Костас, а Надт шел с ним рядом, держась за ружье. Плотной толпой они шли по тропе.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 Над заметил, что с лесом что-то не так. Видимо, усталость притупила его чувства. Он остановился и разинул рот. Мани налетел на него сзади. «Что такое?» Насупив бровь, Над сделал несколько шагов в сторону. «Куда это вы, Рэнд?» — спросил Костас. «Эти деревья».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 «Обычные растения, встречающиеся в экваториальном лесу». «Но...» Голос НАТО затих. «Но что?» — подгонял Костас. Нат подошел к тонкоствольному дереву. Оно тянулось ввысь на сотню футов и заканчивалось раскидистым веером веток, с нижней поверхности которых свисали тяжелые бугристые шишки. «Вы знаете, что это?» «Похоже на пальму», — ответил сержант. «А что?» «Это не пальма», — надхлопнул пятерней по стволу. «Это саговник, черт его подери». «Как-как?» «Древесное растение, которое считается вымершим давным-давно, еще с мелового периода. Его изображения встречаются лишь в описях ископаемых останков». «Вы уверены?» — спросила Анна Фонк. Нат кивнул и описал диссертацию по палеоботанике. Он подошел к другому растению, кусту наподобие папоротника, только вдвое выше человеческого роста. Каждая его ветвь была длиной сната и так же широка, как две его расставленные руки. Натан тряхнул один из огромных листьев. — А это чтоб ему древовидный плаун — который должен был вымерить во время карбона, и это еще не все. Их тут полно. глосоптириды, хвощи, подокарповые. Он продолжал указывать. И это только то, что я могу определить. Над ткнул ружьем в дерево с изогнутым стволом, свернутым у верхушки улиткой. Что вот это, например, не имею понятия. Он повернулся к остальным, сбрасывая усталость, как вторую кожу, и потряс руками. «Мы в музее живых ископаемых!» «Как такое возможно?» — спросил Зейн. Ответил Коуве. «Здешний участок изолирован со всех сторон, словно карман во времени. Все живое, однажды попав сюда, могло не изменяться миллионы лет».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 Как опытный ботаник он не мог оторвать с потрясенного взгляда от буйства местной флоры. Членистых хвощей высотой с органные трубы, папоротников, в сравнении с которыми современные пальмы казались пигмеями, громоздких пращуров хвойных с шишками величиной с микролитражку. Сочетание нового с доисторическим поражало. Никто прежде не видел подобной составной экосистемы. Профессор Кове поравнялся с Натом. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» «Не знаю», — Нат покачал головой. Вообще, доисторические рощи находили и раньше. В Китае в 80-х, открыли лес реликтовой Секвои. В Африке — грот с редкими папоротниками. В Австралии совсем недавно среди отдаленных дождевых лесов обнаружили целую заросль деревьев, считавшихся вымершими, над сделал паузу и глянул на Ковы. «Если учесть, как мало изучены леса Амазонии, становится странным, что мы встретили такую рощу только сейчас». «Джунгли хорошо стерегут свои тайны», — сказал Ковы. По мере углубления в лес полог становился плотнее, а деревья — выше.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 Доисторические растения все больше теснили своих современных собратьев. Стволы делались толще, папоротники высились гуще, среди винегретов форм мелькали откровенно причудливые. Вот отряд миновал представителя бромелиевых размером с небольшой коттедж. Мощные цветы диаметром стыкву свешивались с лиан и наполняли воздух благоуханием. Это была теплица невероятных размеров. Костас вдруг встал как вкопанный, уставившись на тропу, перехватив оружие поудобнее. Затем он медленно махнул остальным, чтобы те пригнулись. Отряд сел на корточке. Над повертел дробовиком. Далеко не сразу он заметил, что так всполошило рейнджера. Десантник всматривался перед собой, слева, справа и даже сзади.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 оказались ничем иным, как подвесными мостами и лестницами. Одна из таких лестниц болталась по правую руку от НАТО всего в нескольких ярдах. Во всю длину она была усеяна цветами, живая, как и прочее».